Глава 39 В челноке номер один было три автономных грузовых отсека, их использовали для близких полетов, когда опасно было сажать корабль на неисследованную землю. Эти стандартные отделяемые отсеки напоминали огромные потертые шляпы, их округлая форма позволяла хранить многие мили электропроводки, которая составляла большую часть их содержимого и способствовало преодолению электромагнитных потоков. Норберт втиснулся в отсек, а Макс вернулся в него на груди. "Удобно?" поинтересовался Стен, глядя на робота. "Этот вопрос не имеет смысла", ответил Норберт. "Когда у тебя электронное тело, одна поза так же хороша, как и другая, но Маку удобно, доктор Маковский". "Рад слышать", сказал Стен. — Удачи, Норберт. Вслед за вами я пошлю отделяемый отсек с пятью добровольцами. Вы с Маком и людьми должны высадиться на поверхности IP-32 у муравейника. У вас есть все, что надо? Помнишь, что надо проверять запас вещества, задерживающего реакцию? — Конечно, доктор. Оно даст мне достаточно времени, чтобы выполнить задание. — Хорошо, — сказал Стэн. — Пока, Мак. «Ты хороший маленький песик. Надеюсь, скоро тебя увидеть». «Неизвестно, удастся ли вам это, доктор?» — заметил Норберт. Вдруг Стэн взорвался. «Убирайся к черту!» — заорал он, захлопывая люк отсека. «Я не нуждаюсь в твоих комментариях. Ты слышала, что он сказал, Джулия?» «Остынь, Стэн!» — посоветовала она. Норберт ничего не имел в виду. Он просто констатировал факт. В любом случае, что это меняет?» По радио прозвучал голос Норберта. «Я готов к отправке, доктор Маковский!» Гил, сидящий за контрольной панелью, повернул переключатель. Отсек оттолкнулся от платформы с тихим взрывом. Он взлетел в воздух, завис на какое-то время. Потом его электромагнитные рецепторы наполнились. И отсек понёсся по бурному ландшафту к муравейнику. Глава сороковая. Барсук с Глинтом присоединились к другим членам экипажа, пройдя по коридору и найдя друзей в столовой. Волна голосов и запахов захлестнула их. Пятнадцать мужчин и женщин, преимущественно молодых, Отмечали прибытие на «Айпи-32» пением и гомоном, гамбургерами и пиццей. Отсюда и запахи. Они так вопили, что трудно было поверить в то, что этот шум могут производить люди. Команда любого корабля отмечала приземление. Это повелось со времен открытия «Колумбом» нового света. Тогда его команда «Кутила» так весело что позабыло обо всех тяготах пути. Тем же занимался экипаж «Доломита», прибыв на IP-32. Это был их шанс забыть о неприятностях и успеть влипнуть в новые со службой безопасности, но офицеры не присутствовали на этой вечеринке, а сканирование было запрещено Всемогущим Космическим Союзом. Люди могли говорить все, что угодно, Так как поблизости не было начальства и подслушивающих устройств. Никто не мог наказать их за нарушение дисциплины. Союз запрещал это. И рыжий барсук ни на мгновение не забывал об этом запрете, присоединившись к команде. Длинная Мэг, третья разрядная мочалка из Сакраменто, хлопнула барсука по спине, обдав пивными парами. Где ты был, рыжик? «Не в твоем стиле пропускать вечеринки!» «Я был на месте аварии», — ответил он. «На месте аварии! Но офицеры не говорили о ней!» «Нет, не говорили», — подтвердил Барсук. «Это очень похоже на них, не так ли?» Мэг придвинулась поближе к Рыжику. «Это что, очередной треп? О какой катастрофе ты говоришь?» Барсук криво усмехнулся. «Именно туда нас с глином капитан послал на разведку. Эту аварию засек наш радар, и мы ходили за черным ящиком». О, всего — спросила Мэк. «Надеюсь, капитан расскажет нам об этом, когда сочтет нужным». «А я так не думаю», — заспорил барсук. «Если мы послушаем пленку, это может многое изменить». «Рыжик, объясни, что ты имеешь в виду?» Предположим, существует грузовое судно типа нашего, направляющееся туда же, куда и мы. И вдруг его кто-то взрывает, тот, кому не нравится его присутствие здесь. Что скажешь на это? В таком случае дело серьезное, заметила Мэг, и несколько членов экипажа согласно закивали головами. Ты точно пересказал нам содержимое записи? Я ничего вам не пересказывал, заявил Барсук. «У вас есть своя голова на плечах. У тебя есть пленка?» «Я прослушал ее в мастерской, и теперь хочу прокрутить ее для вас. А когда вы ее прослушаете, то сами сделаете выводы». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, барсук», — произнесла Мэг. «Я уверена, что капитан ждет тебя». «Не бойся», — заверил ее Рыжик. «Запись короткая». Глава 41. Отделяющийся отсек с Норбертом и Маком танцевал как лист на ветру. Норберт потерял связь с пятью добровольцами, находившимися во втором отсеке. Ветер подбрасывал их вверх, а потоки воздуха вертели корабль как хотели. Макс завыл, и Норберт крепче сжал его в своих объятиях. Не унывай! крикнул Норберт. Пес Свернувшись у него на руках, повизгивал, закатив глаза в страхе. Норберт прихватил несколько специальных вещей, чтобы улучшить настроение собаки. Проблема состояла в том, как до них добраться. Норберт занимал почти все пространство отсека, и ему требовалось намного больше места, чем человеку. Маленький корабль швырял во все стороны, но робот не страдал от качки. Он умудрился вывернуть запястье и схватил большой кусок войлока, которым обмотал мака. Пес загавкал, но, казалось, одежда понравилась ему. Его спастические движения затихли, и он начал приспосабливаться к жуткой качке. Корабль, переведенный на автоматическое управление, танцевал и крутился на ветру. Норберт должен был проверить систему контроля и посмотреть, не может ли он ослабить качку. Но он решил заняться не этим. В «Автопилот» была заложена программа, смягчающая толчки. Но Орберт не рассчитывал справиться с этой задачей лучше механизма. Вместо этого он соорудил твердую платформу для пса и обмотал войлок вокруг его дрожащей груди, так, чтобы не мешать ему дышать. Сам робот не дышал и должен был постоянно напоминать себе, что остальные существа не могут обходиться без кислорода. Земля быстро приближалась, ветер крепчал по мере спуска, и от этого приземление на пустынной поверхности становилось еще более опасным. Пульсирующие лучи корабля замедляли скорость полета и абсорбировали удар о землю. Потом Отсек подпрыгнул и, наконец, кружась, остановился. До них донесся голос доктора Маковского. «Норберт, с тобой все в порядке?» «Со мной все прекрасно, доктор, и с псом тоже. Как прошло приземление?» Робот обогатил свой словарь выражениями Джулей и теперь спешил похвастаться своими знаниями. «Кажется, мы съели кусок пирога, доктор». Это напоминало прогулку по парку. «Поторопитесь заняться делами!» – велел Стэн. «Нам надо обогатиться и быстрее убираться!» Глава сорок Барсук прокрутил запись, и воцарилась тишина. Эта странная смесь людей разных национальностей и разных судеб готова была взорваться в любой момент. «Какого черта все это значит?» — спросила Мэг. «Это означает, что корабль, похожий на наш, был взорван и уничтожен. Если они разбили его, то почему бы им так же не поступить и с нами?» «Подождите-ка минутку», — высказался кто-то из членов экипажа. «Но ведь это незаконно!» «Разве дело в законности?» — заспорил Барсук. «Для людей, обладающих властью, закон не писан!» Члены экипажа начали переговариваться между собой. Рыжик ждал их решения. Он догадывался, к каким выводам они придут. Но если люди ошибутся, Рыжик сумеет подтолкнуть их к правильному решению. Барсук знал, что выводы «за» и «против» можно повернуть в любую сторону, ведь это неоднократно подтверждалось в прошлом. Команда прослушала запись с королевы Вальпараисо, снабженную комментариями Рыжика, и сделала собственные выводы. Стало очевидным, что снаружи их подстерегает опасность, и капитан Хобан скоро узнает об этом, узнает, что над его экипажем нависла угроза уничтожения, что он предпримет в таком случае. После того, как схлынула первая волна разговоров, Вальтер Глин обратился к своему другу, «Скоро капитан услышит запись как ты думаешь, что он предпримет Я могу ответить на твой вопрос с полной уверенностью ответил барсук ничего он не предпримет ведь хобану платит этот сумасшедший доктор, который полон каких-то бредовых идей тот который сконструировал этого ужасного робота убившего двух наших товарищей Хобан будет делать то что ему прикажет этот маньяк ведь он платит капитану за риск, «А кто платит за риск нам, а?» Было очень просто разозлить команду, но еще проще заставить ее действовать. Хотя люди растерялись и возбудились, еще предстояло втолковать им, что необходимо взять власть в свои руки. «И команда к этому готова», — решил Барсук. Рыжик толкал экипаж к мятежу, хотя и не знал, что будет дальше. Выверты сознания сбивали его с толку с самого детства, и сейчас он затевал бунт, однако с очень большой симпатией относился к капитану Хобану. Еще мгновение назад он был готов помогать ему, ведь капитан вытащил его из ада. Но когда барсук прослушал запись и понял, что им угрожает опасность, он решил действовать. Глава сорок «Доктор Маковский, это капитан Хобан, вы меня слышите? Идут большие атмосферные помехи, капитан, но я вас слышу. Пожалуйста, отметьте в журнале, что пару минут назад мы запустили отсеки с Норбертом, Маком и пятью добровольцами, пока они находятся в поле зрения. Отлично, доктор, я рад, что эта часть операции проходит по плану». «С присущей ему чуткостью?» Стен уловил нотки неуверенности в голосе капитана. «Что-то случилось, Хобан?» «Боюсь, что да, сэр. Дело в черном ящике, который мы взяли с потерпевшего аварию корабля. Помните, я вам об этом докладывал? Перед тем, как высказать свои соображения, позвольте мне поставить запись, сэр». «Ладно, ставьте», — согласился Стэн.